Глава восьмая. Мы ведь именно это и предполагали, устало произнес Георгий Александрович, глядя в пустой стакан. Не совсем. Результаты положительны. Надо продолжать исследование. Сухо отозвался Сергей. Он может превратиться в имбу, и вам его будет уже не догнать. Если он переметнется, обратился конструктор к Сергею. Но вместо Сергея ответил еще один участник совещания. Вернее, голос раздался из темного угла кабинета, в котором тот присутствовал. «Если он выживет после прохождения полного курса, а вероятность этого очень мала, он станет одним из нас. Другого пути у него не будет». Тихий. Но ясно и голос, в котором чувствовалась тьма веков, пробирал до костей. «Если он погибнет, то останутся его наработки, и нам будет легче. Если у нас не получится стереть данные, заложенные извне, и он станет посланником, значит так тому и быть». «При любом варианте он принесет пользу». «Любом варианте?» — не поверил своим ушам конструктор. «Ваши видящие не могут спрогнозировать». «Этого не могу даже я. После его пробуждения и взаимодействия с игрой он закрыт для нас всех». Тьма в углу колыхнулась, выдавая эмоции хозяина. «Конкуренты также? В пролете?» — не унимался Георгий Александрович. «Они смогли узнать о его существовании. Большего им неизвестно». Тьма качнулась и переместилась к двери. «Нас больше волнует другое. Как скоро он встретит других?» «У нас уже были случаи контакта. У тех, кто понял, был, конечно, шок». Но недолгий. Ваши рекомендации, как поступать в этом случае, нам очень пригодились. Он догадается. Тьма улыбнулась. Это было слышно в голосе. И это не страшно. Работаем дальше по плану. Отчет каждые двенадцать часов. Да, миссир. Склонил голову в поклоне конструктор. Свет мигнул и я вновь очутился в том же самом месте, на стоянке. Прислушался к своим ощущениям, ничего не болит, голова ясная, а запах приключений манит и зовет вперед. Как и прежде, отличный настрой. Мясо навертил, баста на охоту, выставив применение приобретенного навыка по его усмотрению. Итак, тратим талант на ауру? Да, активировал и сразу включил. Еле заметные всполохи пламени прокатились по земле, и все. Расход маны – 20 единиц в минуту. Урон – единица в секунду. Отключил. Теперь жмем на активацию и параллельно активируем пульсар. Ожидаемо выскочило системное сообщение о невозможности данного действия. Сгусток. Напитать руки. И пробуем снова. Ничего. Не страшно. Пробуем снова. Ни пульсар, ни струя интеграцию с аурой не прошли. Не выходит и все. Минус 3 часа игрового времени и последняя строчка в рейтинге. Что я делаю не так? Или в программу игры просто не вписана такая интеграция? Возможно. Подумаем об этом на досуге. А теперь фарм. Нет, не фарм. Рейтинг догоним. Есть наработки на крайний случай. Сначала тренировки. Час. Именно столько времени я выделил себе на прокачку характеристик. Ничего не поднял. Но прогресс пошел, как я и ожидал по всем трем показателям. Еще немного, и повысится сила, и за это дадут достижения. Выбирал жертву долго, захотелось пройтись по грани. Медведица призовется 18 уровнем, да и мы с Бастом кое-что уже можем, так что выберем моба уровнем немного за 20. Весь опыт кому... «Мне до следующего далеко, так что все направим на питомца». Лось 21 уровня с нереально большими рогами встретился нам после часа поиска. Тактика «разделяй и властвуй». Баста в атаку. Подбежавший к сахатому питомец через секунду улетел куда-то в чащу от удара ветвистых рогов, а лось неспешным шагом затрусил ко мне». «Неправ ты, рогатый, сильно неправ. Нельзя так с моим питомцем. Держи подарок». Первая пара фейерболов, врезавшись в грудь, снесла 80 единиц жизни. Из тысячи. Именно столько было у Сахатова. После такого приветствия лось, взяв короткий разбег, устремился ко мне. Сбоку, привычным для нее маневром, в мобу врезалась медведица. И на этот раз у нее получилось повалить Сахатова на землю. Засветившиеся лунным светом когти медведицы без усилия пропоров шкуру лося погрузились тому в брюхо. Трубный рев смертельно раненого животного пронесся по лесу. Разведя лапы в сторону, призванный питомец практически разорвал Сахатова пополам. «У нее каждый новый уровень разные обилки появляться будут?» «Хорошо, если так. Мне сегодняшний бой, ой, как по душе пришелся. Пришла, порвала кого надо». Ушла, а про количество опыта, свалившееся на Баста, я тактично промолчу. Был он пятым, а стал восьмым, как я. Даже пожалел немного, что весь опыт ему оставил. Мне на новый уровень в аккурат хватало. Ладно, чего уж там, завтра и себе такого лося найду, и послезавтра тоже, и вообще, медведица — это убер-плюшка. А мне все больше захотелось отыскать остальные части сета «Лунного убийцы». чего это Баст не идет? Взглянул на его показатели и побежал в его сторону. шуткали Две единицы жизни всего. Питомец лежал тихо и собирался на свидание со своей матерью, верхние миры. Лось своим ударом сломал ему грудную клетку, вызвав кровотечение, и теперь он терял потихоньку жизнь. Чем ему помочь? Лечилки у меня нет, как и зелья восстанавливающего жизнь. Придумать сходу заклинания лечения, если бы было все так просто. У меня вечно все через одно место выходит. А если просто хирургическим путем? Ведь есть естественная регенерация. Главное закрыть рану и остановить кровопотерю. Нитки нет, иголки тоже. А если той же самой энергией? А чего я, по сути, теряю? Не получится, так не получится. Склонился над питомцем и уже привычным жестом перебросил внутреннюю энергию в руки. Зашивать не буду, не знаю как, наложу скобы. Зажал рану с одного края левой рукой, правую поднес к краям раны и сформировал скобу. Немного нажал, придавив кожу и собирался приступить к следующему отрезку раны, как заметил, что скоба начинает таять. «Стоять!» Направил новый поток энергии на скобу, и неожиданно для меня она налилась металлическим блеском. Сразу прилетела системка, свернул в трей, потом прочту. А маны, одна скобка, скушала процентов так тридцать. Еще две скобы, склянка с маной и еще одну. Все. Минуту ничего не происходило. А затем полоска жизни Баста стала тихонько заполняться. Операция прошла успешно. Пациент будет жить. Сестра. Спирт. Открыто заклинание материализация. Первый уровень. Потребление маны в зависимости от сложности объекта. Время существования материализованного объекта 5 минут. Прогресс заклинания. Единица из 10 тысяч. Время каста 1 секунда. Получено достижение «Конструктор-самоучка-3». Награда плюс 2 к духу, плюс 2 к интеллекту, плюс 1 к удаче. Поздравляем! Получено достижение «Интеллектуал», третий уровень. Награда плюс 10 единиц к магической защите, общая, плюс 30 единиц к параметру мана, плюс 10 единиц к урону магии, плюс 0,3 к регенерации маны. Получено заклинание «Колодец маны», первый уровень. «Колодец маны». «Один раз в сутки восстанавливает весь запас маны. Не более 500 единиц». «Захотелось чего-то такого, не знаю чего. Но чтобы «ух», а потом «ах» и кулаки сжать, потрясти ими и закричать Эге-гей! Короче, 100 грамм водки захотелось. «Да я же теперь как дедушка-терминатор, хрен меня нагнешь. Я теперь так вдарить могу, мало не покажется. Да я теперь один на лосей ходить могу». Ну, это я разогнался, конечно, но плюшек мне отсыпали порядочно. А теперь к питомцу раскидал характеристики и очки улучшений, как всегда оставив один прозапас. Вот теперь тот же лось с первого удара не отправит его на перерождение, а билка-призрак увеличила свое действие с 5 до 10 секунд. И появилось еще одно умение: ярость луны. Увеличение наносимого урона на 50%, время действия минута. Кулдаун 5 минут. Осталось только мне разжиться защитой, и мы будем практически состоявшейся боевой единицей. Может придумать что-то типа энергетического щита? Вообще мне много каких заклинаний нужно придумать на все случаи жизни. Но это немного подождет. Сначала нужно сделать запас зелий. Алкис целебный. Именно эта ягода отвечала за увеличение параметра «жизнь». 20 склянок на пополнение параметров жизни мана и минус 3 часа времени. Неплохой размен, я так считаю. Мне бы немного свободного времени на эксперименты с остальными лютиками-цветочками, но его, как всегда, нет. За зелье жизни получил четвертого зелье вара, с прибавкой к духу. Портал и питомцы отправил по давно намеченному маршруту, а сам, отдалившись от них метров на 200, стал красться по лесу. Зачем? Скрытность качать буду? Еще раз зачем? А вот буду я самый странный маг на свете. Самый сильный, самый ловкий и самый скрытный. И еще много чего самый. В этой игре по-другому не прожить. Пройдя километр пути, маяк встал, лимит перемещения за день исчерпан. Дальше без него, а я начал странный фарм. Выбирал мобов на уровень два превышающих мой и старался незаметно к ним приблизиться. Меня быстро замечали, и тогда мы вступали в бой но прогресс прокачки навыка все равно шоу. Медленно, но верно. Мобы десятого уровня ложились быстро и качественно. Баст танковал, я прожаривал пульсаром. Опыта для наших восьмых уровней было мало, но он был, и это главное. Все изменилось через три часа. Пройдя незаметную грань, я понял, что что-то не так. Все так же светило солнце, запах и цвета не изменились, но в то же время я чувствовал перемены. Посмотрел логи и в них нашел ответ. Переход в локацию Леса Крама. А раньше где я был? Открыл карту, уменьшил масштаб и с удивлением вчитался в строки. Тест-зона номер 356874А. Я вышел в Большой мир? До этого была своеобразная песочница? Хорошая песочница, ничего не скажешь, мобы 20-х уровней. А теперь каких ждать? Тридцатых? Сороковых? Медленно. Очень медленно я крался по лесу. По сути, лес не изменился, как и флора с фауной, и я решился на бой с мобом. Ничего нового в плане сражения не было, алгоритм боя остался прежним. А вот после кое-что изменилось. Помимо таймера, над поверженным кабаном светилось изображение кошелька. Сам себе, не веря, подошел поближе и коснулся его рукой. Открылось окно, в котором помимо одной медной монеты был ржавый нож. Забрал все. Медяшка упала в виртуальный кошель, а нож я взял в руки. Откровенная дрянь. Только на переплавку. Но может пригодится. Дальше фарм пошел с новой силой. Что тут скажешь? Двойная мотивация работает с двойной силой. До конца игровой сессии я набрал три серебряные монеты, целую груду металлолома и пару тысяч очков опыта. Опыт шел только мне. А вот груду железа я просто выбрасывал. Но пару десятков не слишком испорченных клинков я все же взял. Связал их как хворост и тащил на плечах Если честно, взял бы и больше Выносливость не позволяла И так все на грани потери подвижности Привычно мигнул свет и начался новый игровой день Тренировка, итогом которой стал новый стат в силу и достижение Поздравляем! Получено достижение силач Награда плюс 10 единиц урона в ближнем бою Плюс 5 единиц к защите от физического урона И снова поиск очередного высокоуровневого моба. Эту встречу я ждал особенно сильно. А как иначе? Лут начал падать. Только вот сегодня никто не попадался. Одна мелочь. 15-17 уровней, не больше. Это я, конечно, с медведицей такой бесстрашный. Без нее я и на таких мобов не полез бы. Страшно. В итоге нашел пару кабанов. 18-го и 15-го уровней. Детишек при них не было. Молодожены, видать. Ничего не поделаешь, искать дальше времени нет. Бой. Дуплет пульсаров в маму и с налившимися кровью глазами парочка, повизгивая, устремляется ко мне. А дальше я применил новый, непроверенный еще метод под кодовым названием за ВДВ этап 1 десант. Материализовал медведицу на высоте двух метров с таким учетом, чтобы приземление ее состоялось прямо на кабанов. Получилось, но не совсем так, как я задумал. Проявившись в нашем мире, призрак среагировал четко, без задержки в действии, устремившись вниз с уже выдвинутыми для атаки когтями. Только вот на бежавшего первым секача она не успела, или, вернее, это я не так рассчитал, а вот самке досталась по полной. Приземлившись всей своей немаленькой массой на голову и продавив ее в землю, медведица откатилась в сторону. А уже мертвая туша, перевернувшись в воздухе через себя, грузно упала на землю. Ваншот! Все это я наблюдал, спрятавшись за деревом, в то время как Баст пытался убежать от разъяренного кабана. Упавшая туша привлекла внимание Хрюнделя, или он еще как-то понял, что нет у него больше подруги. Не суть. Резко развернувшись, по всем правилам дрифта, трубя на весь лес кабан устремился к медведице. Еще пара пульсаров от меня в бок животного, на которые в своем бешенстве он не обратил никакого внимания, хотя бог ему прожарило знатно. Медведица с некоторой линцой отступила в бок, резко взмахнула лапой и в сторону отлетела передняя нога кабана. Потеряв равновесие, изуродованный хряк грузно врезался в дерево и уже не встал. Заревев низким звуком, медведица направилась мимо меня к басту, фыркнув в мою сторону что-то презрительное. Это как понимать? Потом разбираться буду. Хряка нужно добить. Регенерацию никто не отменял. Вот и пришло время испробовать напалм в боевой обстановке. Пас рукой, и под умирающим кабаном разворачивается локальный филиал ада. Две секунды всепоглощающего пламени, и клиент готов. Интересный опыт. И это странно. Но я хочу еще. Огонь в заклинании, напалм, не такой, как в других заклинаниях. Он особенный. Не знаю, как это описать, но в нем чувствуется концентрация, он более вязкий, что ли. Возникает желание взять его на руки, попытаться сжать, чтобы он проскользнул, как вода сквозь пальцы, обволакивая и лаская их своим первородным огнем. А еще хочется очутиться в нем полностью, искупаться в нем, впуская в свою душу ярость и свободу первоосновы, стать единым с первой стихией, раствориться в ней. Банк! Моя голова встретилась с ближайшим деревом. Помотав головой, возвращая ясность мыслей, с удивлением уставился на призрака медведицы, что своим ударом отправила меня в полет. «Это вообще как? Она на меня напала? Нет. Она меня защищала и как смогла, сняла, а, собственно, что это было?» Покачав головой и презрительно рыкнув, медведица повернулась к басту и принялась вылизывать ему голову. Питомец властился в ответ и всем своим видом показывал, как он счастлив. За пять секунд до исчезновения медведица что-то повелительно рыкнула басту и ткнула лапой в мою сторону. Питомец вздохнул и потрусил ко мне. «Это что сейчас такое началось? Это прописанные игровой механикой алгоритмы или нет?» Зарылся в логи и ничего не нашел. Ничего, объясняющего ситуацию, не нашел. Причину, так сказать. А вот следствие было. В тот момент, когда я использовал заклинание на палм, я подвергся ментальной атаке. А вот кого конкретно, непонятно. Одни знаки вопроса вместо имени. Попробовать еще раз? А почему нет? Каст, и снова развивается концентрированное пламя. Да, красиво, да, завораживает, но и все. Желание поплавать в огненном озере не возникает. Странно все это. Что поменялось? Ответ один. И что-то он мне не по душе. Тогда я напалмом жег живое существо. Нашел ближайшего моба и скастовал напалм. А вот дальше произошло странное. Вместо того, чтобы выбежать из зоны действия заклинания, одинокий волк задрал голову и завыл. Две секунды, и он умер. А я снова ощутил всепоглощающее желание стать единым с огнем. Шагнул навстречу пламени но не дошел. Теперь уже Баст уронил меня на землю и требовательно заревел. Напалм развеялся, желание ушло. Прислонился спиной к дереву и задумался. Не над проблемой, нет, просто о чем-то стороннем. Если вопрос не решается в лоб, то надо отвлечься. Пусть подсознание работает. Вот и сидел, думал о птичках. Перебирал вкладки интерфейса, просматривал инвентарь, чесал бок подошедшему Басту. Создавал в голове белый шум, если проще. Через пять минут разрешил себе думать. Итак, при использовании заклинания возникает что-то или кто-то и воздействует магией ментала сначала на жертву, а потом на меня. Сила воздействия 40 единиц. Сопротивляться я не могу, защита от ментала даже до двадцатки не дотягивает. Этому воздействию не подвержена медведица, понятно почему, и баст с его почти полным резистом к магии ментала. Наследство матушки, так сказать. А теперь вопрос, использовать мне данное заклинание или нет? Естественно, да. Заклинание мегаубойное получается, только вот надо как-то защиту поднять. А еще надо пассивки, вроде понимания сути, прокачивать. Защита от ментала напрямую зависит от показателей духа и интеллекта. Прокачивая их, я поднимаю и защиту, а вот понимание сути от простого вложения статов в характеристики не растет. Значит, надо находить что-то неизведанное и пытаться распознать, давя своим немаленьким интеллектом. Только вот где взять это? Неизвестное. Решил искать волков. Они владеют менталом. А чем больше я получаю урона от того или иного воздействия, тем быстрее качается защита. Нашел стаю. Десятые, одиннадцатые уровни. Залез на дерево, обмотался веревкой и, кастанув пульсар в одного из них, принялся ждать атаки. Почти вся стая, подбежав к дереву, вытянув голову, взвыла одновременно отслеживал свое состояние в интерфейсе и логах. Отражен ментальный урон, воздействие 10 единиц. Отражен ментальный урон, воздействие 12 единиц. Отражен ментальный урон, воздействие 11 единиц. Мало. Защита не растет, надо искать других. Напалм в общую кучу, как зомби молча и отстраненно волки горели и умирали. Когда погиб последний, руки сами потянулись развязать меня. Я отвлекся, и заклинание развеялось. Вот и решение. Связываешь себя, тебя берут под контроль, пытаешься развязаться и вуаля, кас слетает. Есть только один вопрос. Моей маны хватает на 3 секунды работы напалма. чего он работает дальше? Что его подпитывает? Заклинание становится на самоподхват? Или нечто дает свою энергию? И вот еще вопрос. На каком уровне открывается данное заклинание? Может, уровни на пятнадцатом? Вот тогда понятно, что к чему. Там и защита от ментала появится, и познание уже не первых уровней. Решаем так. Заклинание используем, но очень осторожно, с применением всех мер безопасности. Теперь двигаемся к реке на расстояние, которое может пройти маяк, а дальше фарм в 5-километровой зоне. После того, как маяк остановился, я еще 3 километра крался по лесу. Дальше не стал. То, что мне было нужно, я получил. Второй уровень скрытности. Белки вплоть до третьего уровня меня не замечали, когда я тихонько подкрадывался к ним. Но и толку от них не было никакого. Опыта ноль и столько же лута. Все остальные звери меня, как и раньше, замечали. Только изменилось расстояние, с которого меня начинали чувствовать. Дальше начал прокачку огненных заклинаний. Почему я раньше этого не делал, не знаю. Все некогда. Да и не задумывался над этим. Два пульсара в ближайшее дерево, сразу две струи огня из разведенных рук в разные стороны, минус 120 единиц маны. И снова два пульсара в другое дерево, струи в воздух. А теперь короночка. С Слевый пульсар, с правой струя. Все, я пуст. 67 секунд покоя, я снова полон. Продолжим? Надо подумать. Какая-то мысль все не давала покоя. И родилась она только сейчас. Воспоминания с далекого детства наложились одно на другое, порождая что-то новое и заманчивое. Тренировочный зал, где мне, еще 11-летнему пареньку, показывают, как правильно делать мой первый формальный комплекс. Последовательность движений, ударов и защит, блоков и защитных стоек. И мультфильм про маленького мальчика, волею судеб ставшего проводником всех первостихий в своем мире. Помню, брату он очень нравился. А что если совместить все вместе? Зачем? Это не только тренировка силовых параметров, но и возможность открыть что-то новое. Решено. Только вот комплекс придется придумывать самому. Те, что я знаю, не подходят. Тут больше смесь нужна. Что-то из цигуна и практик ментатов с выбросом силы. ментабой Попробуем. Нашел подходящую поляну, разогнал всех мобов, чтобы не мешались, отправил Баста на свободную охоту и приступил. Ноги на ширине плеч, руки по швам. Глубокий вдох, правая нога шаг назад, встать в защитную стойку, левая рука приподнята в блоки, правая сжата в кулак и готова нанести удар. Шаг вперед правой ногой, прямой удар кулаком правой руки, пульсар. Шаг левый, пульсар, из левого кулака. Шаг назад левой ногой с одновременной струей огня из правой руки по углу в 60 градусов. Облом. Когда я начинал двигать рукой, заклинание слетало. Струя огня выходила только в статике. Стоишь, поднимаешь руку, кастуешь. И пока огонь вырывается из ладони, двигаться нельзя. Пошевелился, заклинание прекращает действие. И что дальше? Мне точно надо выпускать струю огня в движении. «Я это чувствовал. Это как знание, которое в тебе есть. Но ты о нем не знаешь, а только ощущаешь отголоски правильности своих действий. Все на грани подсознания и интуиции. А раз я знаю, что так надо, значит, это возможно реализовать». Каст струи и пытаемся сдвинуть руку. Сорвалось. Ждем полминуты, еще каст опять не получилось. Если обычные методы не помогают, будем пользоваться необычными – и укрепляя руку каркасом из силовых нитей, медленно двигаем ее в сторону. Получилось. А теперь быстрее. Снова получилось. И финал. Еще прибавляем скорости так, чтобы за 3 секунды действия заклинания рука прошла угол в 90 градусов. Есть! Открыт навык концентрация. Первый уровень. Пассивный. Прогресс 1 из 10 тысяч секунд. При незначительных перемещениях каст заклинания и его действие не срывается. При получении урона навык не срабатывает. Отлично! А на высоких уровнях навыка и урон можно будет получать и бегать в припрыжку, не сбивая каста заклинания. Это ведь уже не маг получается с его статичностью, а магический рога. Задумался. Магический рога. Инвиз. Скрытность. Перемещение при кастах. Ударил, скрылся, ударил труп. Есть над чем подумать. «Есть!» Продолжаем тренировку. Шаг назад левой ногой с одновременной струей огня и с правой руки по углу в 90 градусов. Зеркально повторяем с другой стороны. А дальше шел откат заклинаний. И вроде бы надо задаться вопросом, а что дальше, но нет. Тело само совершило стремительный прыжок вперед, и руки сжали над головой несуществующий клинок. Удар клинком, прямой рубящий сверху вниз, ноги плавно касаются земли, и наваждение спадает. «Монахи Шаолиня!» — радостно, удивленно проговорил я. «Это что сейчас такое было? Не знаю, что, но мне срочно нужен клинок. Взять в счет опыта с маяка? Нет, сами наколдуем. Материализатор я или кто?» Представил себе простой обычный меч, такой, как в канале, и приступил. Протянул тонкие жгуты энергии, сформировал каркас, напитал его энергией, вернее, попытался это сделать. Энергии банально не хватило. По моим ощущениям, всего немного. Взять меч каналом — опыта жалко. Нет, добью уровень, вложу все в дух и тогда снова попробую. А потом начался фарм мобов. Жестокий и беспощадный. «Мне необходимо набрать еще 16 тысяч опыта до следующего уровня, и я твердо намерен добиться поставленной цели». Лось пятнадцатого уровня лег на удивление очень быстро. Дуплет пульсаров и игры в салочки вокруг деревьев, пока Баст вгрызается в бок Сахатова. Тот мотнул головой, отбрасывая питомца в сторону, но в этот раз Баст просто потерял 12 единиц жизни и снова ринулся в бой. «Защиту я ему прокачал, будь здоров» пока лось отвлекся на питомца, словил очередной дуплет от меня. Уже тяжелым шагом моб побрел ко мне, но налетевшись сзади питомец запрыгнул ему на спину, заставив упасть брюхом на землю. На этом схватка и закончилась. Встать на ноги у лося уже не получилось. Баст не дал. Сверкнувшие лунным блеском когти разорвали шею Сахатова, как картонный лист. Следующий была стая, или правильнее будет сказать семейство кабанов. Забрался на дерево, привязал себе веревку и скостовал на палм. Три секунды и пять обгоревших тушек. Замечательный фарм. А вот дальше все пошло не по плану. Руки развязали веревку. Я снова попал под власть чего-то, а заклинание не срывалось. Где-то далеко в подсознании забили тревожные колокола. Навык концентрации не дал схлопнуться заклинанию. А вот удар о землю очень даже смог. Как сомнамбула шагнул навстречу огню. А так как я пока ходить по воздуху не умею, то естественно, что я полетел к земле. Удар, потеря концентрации, и я снова принадлежу только себе. Все-таки навык концентрация палка о двух концах. Вырастет навык и я, даже при падении, все еще буду держать под контролем заклинания. Надо повышать характеристику дух. Она в большей мере повышает защиту от магии ментала. До следующего уровня осталось всего ничего. Вложу все в дух, а затем займусь зелье вареньем. Если не найду то, что повышает данный параметр, то хоть навык подниму. Но этого мало. Такими темпами и с таким путем развития я буду очень долго наращивать защиту. Ведь давала система плюс 10 единиц защиты от ментала за первого духовника. Чего не взял? А ладно. Теперь-то что? Что еще можно придумать? Опять волки. Будем пробовать все. А пока на поиски мобов. Получен опыт 8440. Прогресс опыта 161713 из 320 тысяч. Увеличение уровня игрока. Текущий уровень 9. Доступно к распределению 3 единицы характеристик. Доступно к распределению 1 классовая единица. Наконец-то! Все три единицы в дух. Мана нужна, как воздух. Та-дам! Поздравляем! Получено достижение. Духовник. Второй ранг. Награда. Открытие основной характеристики. Выбор. Вера или сила воли. Эй! Где защита от ментала? Что за дела? То, что нужно именно сейчас, система не дает? Или достижение духовник само по себе выдает рандомное усиление? Скорее всего, второе. И что выбираем? Вера — это, скорее всего, к жрецам, паладинам и прочим божьим помазанникам, и даст она, как мне кажется, новый параметр — прану. Ну и еще пару плюшек, типа защита от магии тьмы и смерти, а может и усилить мои магические свойства. Размер маны или мощность атак — это все домыслы, не возьмешь — не узнаешь. Теперь сила воли – это как раз что-то из чисто магического, без божественных вмешательств, что-то связанное с менталом напрямую, причем там должна быть не только защита, но и кое-что из арсенала нападения. Хочется мне в это верить. И все. В принципе, выбор сделан. Еще один вопрос. С помощью богов можно многого добиться, это факт. Но и отдавать придется много, и что еще страшнее, можно лишиться свободы выбора, а на это я пойти никак не могу Так что решено Сила воли, ментальная характеристика персонажа Оказывает влияние на параметры жизни и запас сил Позволяет сопротивляться ментальным воздействиям на героя Открывает новую ветку в развитии персонажа То, что доктор прописал Зарылся в подробное описание новой характеристики, прибавка к защите от магии ментала, одна единица за единицу характеристики мда мало, хотя в три раза больше, чем за дух, еще прибавки к запасу силы жизни, но что важнее, увеличение магического урона на ту же единицу, узкоспециализированная характеристика получилась, но главным было не это. Новая ветка развития, ментат. Правда полностью закрытая. И даже намека, как ее открыть, нет. С этим разобрались. Теперь по новым заклинаниям. Вернее, заклинанию «Меч Мага». Стихия огня формируется в выбранную вами форму и наносит урон. Урон только стихия огня. Затраты маны — 30 единиц активация. Поддержание — 1 единица в минуту. Урон — 20 единиц. Прогресс — 1 из ста тысяч нанесенного урона. Берем, если только не получится создать самому. Не получилось. Выходило все, что угодно, только не меч. Форма распадалась за считанные мгновения, а на поддержку силовыми нитями банально не хватало энергии. Не ко всем дверям подходит мой ключик. Не ко всем. Так, это ладно. А если материализовать клинок, как я и хотел, а уже потом напитать его энергией? И тут облом. Энергии все еще не хватало, даже на материализацию клинка. А заклинание нужное, интуиция об этом четко намекает. Делать нечего, берем. Такими темпами я совсем без запаса талантов останусь. Как потом другие ветки открывать? Как оказалось, меч можно выбирать самому, его форму и размер. Сформировал парные клинки. На вид получились обычные, только металл ярко-оранжевого цвета. Покрутил в воздухе и обжег предплечье. Не мастер я боя на мечах. Так, мимо, крокодил. Сейчас мне нужен только один клинок. Немного поразмыслил и выбрал китайский дзянь. Обоюдоострый, режущий, колющий меч. Раз уж все завязано на цигун, то дзянь. Мне показалось это правильным. Сформировал, вбил образ, в выбор по умолчанию и приступил к формальному комплексу. Прыжок с мгновенно сформировавшимся клинком в руках. Прямой удар сверху, верхний блок мечом, шаг назад, косой удар сверху, еще шаг назад, еще удар. Я был как в трансе. Тело само интуитивно знало, что нужно делать дальше. Шаг назад, две струи из рук, ага, разбежался. Откат еще не прошел, а надо именно так, я чувствовал. И что теперь ждать перехода заклинания на следующий уровень или вложить очко таланта, чтобы уменьшить кулдаун. Нет уж, хватит тратить таланты, сам добью заклинания до следующего уровня. Сколько осталось? Всего-то немногим больше 8 сотен раз. Следующие 10 минут я сжег все подряд. Странно, но 10 минут мне хватило, чтобы это занятие мне надоело. Такими темпами я несколько суток прокачивать заклинания буду. А куда деваться? Меня хватило на один час. и того надо еще 700 использований. Надо отвлечься, иначе я не выдержу и потрачу последний неиспользованный талант. Мельком взглянул на рейтинг и занялся зельеварением. На этот раз решил заняться не ягодами, а травами. Два часа потратил на то, чтобы убедиться в том, что травы — это не ягоды. Нет, я, конечно, и раньше об этом знал, но теперь у меня были доказательства с позиции зельеварения. Метод вытяжки из ягод не работал с травами, то есть нельзя было сделать концентрат какого-либо растения. Они работали только во взаимодействии с чем-то другим. Но, тем не менее, новое зелье легло в мою копилку рецептов. Создано зелье: слабый эликсир общего восстановления. Ускорение регенерации параметров маны, жизни, запаса сил на 0,5 единиц в секунду. Время действия: 5 минут. Действие мгновенно. Срок годности зелья 120 часов. Использовать один раз в 30 минут. Неактивно во время ведения боевых действий. В журнал добавлен рецепт приготовленного зелья. Зелье мне понравилось. Вернее, мне понравилось то, чем оно может стать в дальнейшем. Как бы я ни старался, что бы я ни делал, повысить уровень зелья у меня не получалось. Только слабый эликсир. Либо нужны другие травы, либо мощный катализатор или уровень навыка зельевара более высокий. И снова я жгу струей огня все подряд. На этот раз меня хватило на два часа. Долго? Слишком долго. Надо отвлечься. Только на что? Развлечений у меня тут не очень много. Фарм, изобретательство и варка зелий. Придумать я не успел, грянуло глобальное оповещение. Установлен второй маяк. Доступны новые возможности. Для просмотра активируйте интерфейс маяка. Что тут у нас? Опа! Аукцион! Самый настоящий аукцион, ограниченный товарами империи Велотрес. В том плане, что на продажу товары могли выставить только игроки этой империи. Существует возможность изменить фракцию? Интересно. Аукцион был девственно чист. А нет, начали потихоньку появляться товары. Первыми появились колющие, режущие предметы, кто бы сомневался. Просматривая выставленные лоты, я скривился. Такого барахла у меня самого навалом, а уж цены. Про цены понятно. В ближайшее время рынок будет лихорадить, пока не установится равновесие. Ну блин, ржавый нож за пять золотых, это уже перебор. Бегло просмотрел остальные вкладки, ничего интересного. Все качеством хуже некуда. Мне вот интересно, не все ведь игроки попали в глухомань, как я. Должны быть счастливчики, кто попал в цивилизацию, даже при корейском рандоме. Должны быть такие, закон больших чисел и все такое. Так вот, что мешает этим товарищам заняться спекуляцией? Купили что-то в лавке, да и продали в два, то и в три раза дороже через аукцион. Но сколько я бы не смотрел на товары, этого не происходило. Значит, не могут. Жаль. Нужные мне товары я бы купил, даже с наценкой в 300%. Специально оставил вкладку зелья на «Сладкое». И вот этот момент наступил. о, -о, -о А список не так уж и мал. Сначала искал на увеличение защиты от магии ментала. Нашел. Только смысла от этого не было. Зелье увеличивало защиту всего на 5 единиц. Если я его куплю, смогу распознать рецепт? Попробовать можно, только вот у меня всего три серебряных, и тратить их сейчас именно на это зелье я не буду. Пролистал остальные вкладки с зельями и нашел то, что мне сейчас необходимо. Зелье на уменьшение кулдауна заклинания. Действие всего 5 минут, а стоимость 15 золотых. Где я их возьму? А что если продать мои зелья? Попробовал, выставил все, что было. Зелье на ману, жизни запас сил и общего восстановления. Цену установил в один золотой. Несмотря на то, что у всех зелий было ограниченное значение срока годности, они разлетелись за 7 минут. Я богат. Возможно, что это все игра перекупщиков. А возможно, что и нет. Неважно. Одним движением купил нужное мне зелье сразу два флакона а затем со скоростью истребителя занялся делом, приносящим прибыль. Развел огонь, сразу на него котелок, а сам влез за травами. 10 минут сбора, бегом до маяка обменять опыт на склянки и быстрее варить. С одного котелка выходило 20 порций зелья. Сначала сделал зелье на ману, тут же выставил, но уже по 3 монеты. Минутой в кошельке звякнуло 60 монет. Возможно, перенасытить рынок. Все может быть, сейчас и узнаем как проклятый варил и продавал, продавал и варил, вплоть до окончания игровой сессии. Общий итог – 141 золотая монета. Если вывести в реал, я много чего смогу себе позволить. Я счастлив.